и молча бросились на красных шапок, вызвав еще один залп. Кумар Карго Экспресс окутало пороховым туманом. Контейнер торопливо распахнул створки запасных ворот, и джип, на подножку которого успел вскочить копыта, вырвался на свободу. «Замок на запасных воротах сломали», — сообщил Сан Саныч. «Две стены дробью испоганили. Штукатурить надо. Прострелили колесо у фуры, разбили два ящика шампанского».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 И зоркий контейнер его засек. Дай посмотри. Руки убери. А вдруг он позолоченный? Тогда вообще руки прочь. Соскребем золотишко и продадим. Встрял иголка. Хоть такая-то прибыль. За дорогой следи.